формальная власть, менеджмент, умение строить иерархии из людей. Второе. Защита, внутренний скелет из принципов, ограничитель от глупостей и непредсказуемости. Третье. Дисциплина, действия ума и логики, учет и контроль, концентрация на результате. Поведенческий план. Первое. Умение отсекать лишнее, самоограничение, режим дня. Второе умение планировать рационально, умом, по крупицам и ступенькам, плюс планирование до конца. Третье. Умение уважать чужое пространство и время, навык соблюдения границ. Четвертое. Умение подчиняться и подчинять организаторские способности высшего уровня. Дом Сатурна. Обстоятельства, в которых по судьбе накладывается ответственность. В лучшем случае, командуем,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 Третье. Вынуждающие обстоятельства и обязанности, фатализм и несвобода. Четвертое. Необходимость оптимизировать, отточить до совершенства, довести до профессионального уровня. Пятое. Страдания, пессимизм, страхи, депрессии, бедность, лишения. У тех, кто не дружит с ним. Шестое. Любые официальные события, связанные с официальной фиксацией в документе. Седьмое. Очень часто работает в сфере недвижимости. Персонификация. Отец, дед, бабушка, муж в женской карте, если старше по возрасту, начальник, прокурор, представитель власти и закона. Профессии. Строительство, чиновник, судья, менеджер, высшее звено, сторож, вахтер, риэлтор, крановщик, альпинист, монтажник, часовщик, обувной мастер.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 Нужно — подчиняется, однако по результатам труда легко занимает лидирующие позиции. Сильный дисгармоничный Сатурн в карте. Натив нацелен на результаты, поглядывает в будущее, но, увы, страх перед провалом, как главный убийца успеха. Пессимизм, озлобленность, цинизм, мрачность, мизантропия, человек в футляре. Слабый Сатурн в карте —